Глава 112. Дама-праведность говорит о том, что женщин больше любят за их добродетелей, чем за внешнюю привлекательность. Допустим, что женщины стараются быть красивыми, привлекательными, милыми и нарядными, чтобы их любили. Однако я докажу тебе, что это не помогает тому, чтобы их более любили мужи мудрые и достойные, так как они... Более любят женщин высокой репутации, добродетельных и простых, нежели нарядных и кокетливых, даже если благочестивые женщины уступают последним в красоте. Здесь можно было бы мне возразить, раз женщины своей добродетельностью и честностью привлекают мужчин, а это само по себе зло, стало быть, им надо быть менее добродетельными. Этот аргумент не годится так как добрые и полезные вещи не стоит отвергать и прекращать взращивать их и верить в них только на основании того, что кто-то может их использовать во зло. Каждый должен выполнять свой долг, творя добро, что бы ни случилось. А то, что многие женщины были любимы за свои добродетели, я докажу тебе многими примерами. Во-первых, я могла бы рассказать тебе о многих святых женах, пребывающих в раю честь которых была столь привлекательна для мужчин. К ним относится и Лукреция, о которой я тебе говорила раньше, которая подверглась насилию, ведь именно за ее чистоту полюбил ее Тарквений более, чем за ее красоту. Ведь ее муж присутствовал однажды на обеде, где был и Тарквений, который впоследствии и учинил насилие над нею, и другие многочисленные вельможи, и стали они говорить о своих женах. Каждый говорил, что его жена лучшая, но чтобы узнать истину и решить, какая же из жен достойна наибольшей хвалы, они сели на лошадей и поехали по домам. Те жены, которые в это время занимались самыми достойными занятиями и делами, были признаны самыми добродетельными и получили наибольшее уважение. Так случилось, что Лукреция среди всех женщин занималась самым достойным делом. Мудрая и честная жена, одетая в простое платье, она сидела в своем дворце и с другими женщинами прила шерсть, беседуя о благих вещах. Туда пришел вместе с ее мужем и Тарквиней, царский сын, и, увидев ее великую честность, простую и прекрасную манеру держаться, так влюбился в нее, что совершил безрассудство, о котором мы говорили».